«Хорошо, хоть тверд подо мной уже не раскачивается. Правда, я и тело уже не чувствую». Кельмейр взревел и рехнулся на ремесленников. Те уже, придя в себя, ощетинились заклинаниями и, собравшись силами, дали ему отпор. Старик Нейл все так же сидит и смотрит в одну точку. Вот халявщик-то, блин. У Кельмейра с ремесленниками сложилась явно патовая ситуация. Любой судья признал бы твердую ничью. Канмиир оторвался от стены и, отряхнув руки, подался вперед, явно собираясь помочь ремесленникам. Все заволокло туманом, а ведь совершенно определенно еще не умер. Вот через пару секунд умру, но пока я еще жив. И Вильхиор меня бросил. — Хоть он и сволочь порядочная, но я к нему, если честно, уже немного привык. — Интересно, а он действительно издевался над людьми и проводил опыты? кельмира теснят. Он уже едва успевает уворачиваться от фаерболов и летящих с разных сторон колючек каких-то красных растений. А ведь Кельмир еще даже не вступил в битву. Мысли текут вяло. Они уже почти не текут. Там, где была полноводная река, остался усыхающий ручеек. — Вильхиор! — закричал я. — Нет, не из последних сил. Они меня покинули уже давно. Просто этот крик был чем-то вроде предсмертной судороги. Глаза закрываются. — Эй! А старик-то очнулся, еще и улыбается. Совсем офигел. Меня обвалкивает темнота. «Получилось!» — донесся до меня крик старика. «Я подобрал заклинание». «Закли... -нания. откуда «Откуда-то из другого мира...» Из другой вселенной послышался радостный вопль Вильхиора. но ну, пеняйте теперь на себя, гаврики! Сейчас я вам такую Хиросиму с Нагасаки покажу». «Эльмиир, держись, сейчас у нас все агребут. Кто не сделал характери и сам не скинул тапочки, я не виноват».